Часть десятая Человек подошел поближе. Павлыш не опускал автомат, но человек не замечал направленного на него дула. Он шел, опустив руки, и они безжизненно болтались при каждом шаге. Не доходя нескольких метров до пленников, он остановился, потому что его охватил приступ кашля. Человек зажимал рот ладонью, чтобы кашель не так громко разносился по туннелям, и страшно было смотреть, как сотрясалось его тело от воздуха, рвущегося из легких. Человек сплюнул на пол сгусток крови и, опершись о стену, тяжело дышал. Отдышавшись, он хрипло сказал, «Здесь плохой климат, здесь все скоро умрут». «Кто вы?» — спросил Девкали. «Зачем вам мое имя? Я просто людин, механик. Кому-то нужно чистить нужники и водить дрезину. Раньше нас было много, таких, как я». Нам обещали жизнь. Осталось двое. Всего двое. Я пришел вам помочь. Мы давно думали взорвать все, чтобы не осталось ни их, ни нас. А теперь я знаю. Я видел, что появились ваши. Я пришел говорить. «Вопрос хочет убить ваших». Я слышал. Простолюдин вытащил из кармана пистолет. «У меня есть патрон. Я хочу наверх». «Но тут еще есть наши, и мы должны сначала найти их». «Нет», — ответил механик, — «их нет. Женщина уехала наверх. Они взяли ее с собой. Еще одного убили. Но мужчин было двое. Может, убили двух. Больше никого нет». «Он ошибается», — не поверил Павлыш. «Зачем им было убивать?» Механик попытался улыбнуться, и губы его разъехались в стороны, приоткрыв беззубые десны. Они даже своих убивают, как звери в яме. И ваших тоже. Им никого не жалко. Сегодня вопрос убил генерала. Генерал хотел, как и я, бежать. Кто-то стучал, сказал Девкали механику. Нельзя ждать, продолжал настаивать механик. Сейчас звонил вопрос. Я сказал, что все в порядке. Вопрос проверит еще раз и пришлет солдата или сам придет. Много еще осталось солдат. Один у главного входа, один стережет пещеру наверху в пулеметном гнезде, но он больной. И мой товарищ на дрезине, он тоже совсем больной. Но вопрос здоровый. Если он узнает, он всех убьет. Вот что решил Павлыш. выйдите к нашим и попытайтесь соорудить какие-нибудь носилки для малыша. Я пройду еще вдоль дверей. Антипин должен быть где-то здесь, ведь стучали же». Павлыш, проводив глазами Девкали и плетущегося за ним механика с пистолетом в повисшей руке, прошел до конца коридора, стучав в двери костяшками пальцев. Если дверь была не заперта, он приоткрывал ее и заглядывал внутрь. Но не особенно вглядывался, потому что искал запертую дверь. Дверь, в которую стучал Антипин. Павлыш дошел до камеры, где лежал на полу связанный старший механик. Дверь в нее была приоткрыта. Он на всякий случай заглянул внутрь. В камере было темно и Павлыш прикрыл дверь снова. Он дошел до последней двери в коридоре, когда услышал шум в другом конце туннеля. Из камеры вышли Девкали и Христо. Малыш прыгал между ними, обняв их за шеи. Сзади шел механик с пистолетом. Снежина, по словам простолюдина, уехала на Сигежу. Снежина в безопасности. Кори убит. Антипина нигде нет, но, возможно, он тоже погиб. Больше в подземелье делать нечего, скорее на корабль, И все-таки повышание оставляло неприятное чувство. Может быть, Антипин находится в какой-нибудь дальней камере? — А другой наш человек не мог уехать вместе с женщиной? — спросил Павлыш. — Нет, я вез ее на дрезине до самого главного входа. Механик подошел к столу и нажал на нем кнопку. — Что он делает? — Отключаю сигнализацию, — ответил механик. — Если не отключить, то когда тамбур будет открываться, начнется тревога. Я давно здесь. Я все знаю. Я больше года не видел солнца. У солдат и генералов есть антирадиционные костюмы, у нас нет. Механик опустил вниз крайний рубильник. Двери тамбура разошлись. Механик вошел первым и включил свет. Снова зазвонил телефон. Механик хотел было вернуться, но Павлыш остановил его некогда. Скажи ему, дивкале, что если он снова подойдет к телефону, вопрос все поймет. Механик с этим согласился.